Продание святой мученицы Лукии. Когда слава святой мученицы Агафии распространилась по всей Сицилии, и жители Сиракуз стекались в Катану на поклонение святому гробу мученицы, случилось одной девице по имени Лукии благородного происхождения и пользовавшейся уважением у всех сиракузян, пойти на праздник вместе с другими и с матерью своей Евтихию, которая страдала кровотечением уже четыре года и не могла исцелиться никаким врачебным средством. Во время совершения церковной службы при Гуробе мученицы читалось то Евангелие, в котором воспоминается кровоточивая женщина, исцелившаяся от прикосновения к краю одежды Христовой. Во время чтения Евангелия Лукия сказала своей матери, Если ты веришь, матушка, тому, что читается, то вери тому, что святая Агафия, пострадавшая за имя Христова, удостоилась предстоять тому, за чье имя она пострадала. Итак, прикоснись ко гробу ее с верою, и ты исцелишься. Когда по окончании церковной службы народ разошелся, мать с дочерью пали пред гробом святой мученицы и со слезами начали умолять ее о помощи. Долго молились они, и, наконец, Лукия уснула и во сне увидела святую мученицу Агафию посреди ангелов, украшенную драгоценными камнями. Она сказала Лукии, «Сестра моя Лукия, Дева Господня, зачем просишь ты от меня того, что сама можешь подать сейчас же? Твоя вера помогает твоей матери, и она уже здорова». «И как мною славится город Катана, так тобою будут красоваться сиракузы, ибо ты в своем девстве уготована Христу благоугодное жилище». Лукия тот час пробудилась, трепетив, встала и сказала матери, «Матушка, матушка, ты исцелилась, умоляю же тебя именем той святой, которая исцелила тебя своими молитвами. Не напоминай мне больше никогда о женихе, она была уже обручена». «И не желай видеть смертного плода от моего грешного тела, но все, что ты назначила дать мне для выхода замуж за смертного человека, отдай мне, чтобы идти к бессмертному жениху Христу Господу, хранителю моего девства». Мать отвечала ей, «Заботливо охраняя все, что осталось от твоего отца в течение девяти лет, я скорее увеличила, чем уменьшила твое наследство». А что приобрела сама, и еще могу приобрести, все это также в твоем распоряжении. Но похорони сначала меня, и тогда уже поступай со всем имением, как тебе угодно». «Послушай, матушка моего совета», — сказала ей Лукия, — «не особенно угоден Богу, отдающий ему то, чего не может унести с собой или употребить свою пользу. Но если ты хочешь совершить дело, действительно угодное Богу, то отдай ему то, что можешь употребить для себя» когда ты будешь умирать, тебе уже не будет нужно ничего из земного, и то, что ты имеешь дать тогда, уже не в силах будешь унести того с собою. Поэтому, пока ты жива и здорова, отдай Христу свое имение и все, что хотела дать мне, начни теперь же отдавать ему». Так Лукия повторяла матери каждый день, пока не началось, наконец, раздаяние имущества и ежедневное употребление его на нужды убогих людей. О продаже имений, драгоценной утвари и камней узнал жених Луки и, опечаленный этим, стал допытываться у кормилицы своей невесты. «Что это значит?» — спрашивал он. «Что я слышу о внезапной продаже поместья и драгоценностей?» Кормилица женщина разумная отвечала. «Твоя невеста узнала, что продается одно наследственное имение, ценою до тысячи златниц» и более, которое она желает купить для тебя, и потому продает некоторые вещи, чтобы собрать столько денег». Жених поверил ее словам, и, думая, что дело идет о вещественной покупке, ничего не возражал и даже сам располагал невесту и ее мать к продаже имущества. Но как только он узнал, что все роздано нищим и убогим, вдовам и сиротам, и истрачено на странников и служителей божих, Тот же пошел и донес градоначальнику Пасхазию про свою невесту, что она христианка и, следовательно, противница повелений царских. Пасхазий вызвал к себе Лукею и сначала словесно убеждал ее принести жертву идолам. Блаженная Лукея отвечала ему, живая жертва и чистое непорочное благочестие пред Богом и отцом есть то, что презирать сирот и вдов в их скорбях. За последние три года я ничего и не делала, как только приносила жертву живому Богу. Теперь мне уже нечего приносить ему, и я приношу ему самое себя. И пусть творит он своей жертвой, что угодно ему. Эти слова, — заметил Пасхазий, — можешь рассказывать подобным тебе христианам, а мне, наблюдающему за исполнением царских законов, напрасно об этом говоришь. — Ты царским законом следуешь, — ответила Лукия. — А я повинуюсь законам Божьим. Ты царей боишься, а я Бога боюсь. Ты царей не хочешь прогневать, а я тщательно оберегаюсь прогневать Бога. Ты царям страдаешь угодить, а я желаю благоугодить единому Христу. И так делай, что тебе кажется полезнейшим. Я же буду делать то, о чем знаю, что это послужит мне на пользу». «Ты прожила свое наследие и растратила вместе с твоими сожителями», — сказал Пасхазий. «А потому и сама говоришь, как блудница». «Наследство свое я поместила в хорошем месте», — ответила ему Лукия, — «и никогда не позволяла себе принимать растлителей души и тела». Пасхазий спросил, «А кого ты называешь растлителями души и тела?» Лукия отвечала, «Вы, растлители души, о которых апостол говорит, тлят обычаи и благи беседы зла». Вы внушаете душам людей прелюбодеяния, чтобы они, оставив небесного жениха, то есть создателя своего, последовали дьяволу через служение бессильным и бездушным идолам. А растлители тела — суть те, которые временные удовольствия предпочли вечному блаженству, и переходящие наслаждения ставят выше радостей бесконечных. Пасхазий сказал, «Твои разглагольствования прекратятся и замолкнут, когда дело дойдет до истязаний иран Лукия отвечала: Слова Божии не умолкнут никогда. Да разве ты, Бог, возразил Пасхази? Я раба Божия, сказал Лукия. И потому говорила Божии слова, как и сам он сказал: "Ибо не вы будете говорить пред царями и правителями, но дух Отца вашего будет говорить в вас", Пасхази сказал. "Так неужели и в тебе дух святой, и не он ли говорит через тебя?" Лукия отвечала: Апостол говорит, что ведущие чистую жизнь — суть храмы Божии, и Дух Божий живет в них. Пасхазий сказал, «Так вот, я прикажу отвести тебя к непотребный дом, чтобы Дух Божий отступил от тебя, когда ты будешь осквернена». «Без произволения Духа никогда не может быть осквернено тело», — отвечала Лукия. «Если даже ты положишь мне на руку фимиам и насильно бросишь его этой рукой в идольский жертвенник, то Бог только посмеется тебе при виде этого». Ибо он осуждает нас за промыслы и произвольные деяния, а не за действия, которые нас другие принуждают делать насильно. И насильственное лишение девства от того только попускает, как попускает искушение, разбой, язычество. Поэтому, если ты и прикажешь надругаться надо мною то этим только увеличишь награду за мою чистоту. «Я велю до смерти бесчестить тебя», — сказал Пасхазий, — «если ты не послушаешься царского повеления». луки отвечала. «Я уже сказала тебе, что мою волю ты никогда не склонишь к согласию на грех. Все, что ты можешь сделать с моим телом, все это презирает раба Христова». Тогда пасхазий этот развратный и неправедный судья призвал к себе содержателей непотребных домов и отдал им святую, говоря, «Созовите народ, и пусть над ней ругаются до тех пор, пока не умрет». Когда святую повлекли на поругание, Бог придал ей такую тяжесть, что ее невозможно было сдвинуть с места, Множество людей по распоряжению мучителя влекли ее и старались тронуть ее с места, но все старавшиеся из немогли и покрылись потом, а Дева Господня стояла непоколебимо. Принесли веревки и, опутав ее ими своими руками и по ногам, опять старались изо всех сил увлечь ее, но она оставалась неподвижную, как бы гора. Пасхазий смутился и не знал, что делать, Он созвал гадателей, чародеев и всех идольских жрецов, и велел им совершать волхование кругом Лукии, чтобы подвинуть ее, но она ничего не достигли. Она стояла, как бы пригвожденная к земле, и нельзя было сдвинуть ее ни на один шаг. Приведено было множество парвалов, которые должны были сдвинуть ее и влечь, и она все-таки оставалась неподвижной. Наконец Пасхазий спросил ее, что за волшебство ты совершаешь? «Это не волшебство мое, — сказала она, — а сила благодати Божией. Какая же причина того, что тебя слабую от раковицу не может сдвинуть тысяча человек? Если ты приведешь хотя бы десять тысяч человек, то и они почувствуют, что Дух Святой говорит мне, падут под для тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся». Сильно мучился в своей нечестивой душе жалкий судья. На него напало смятение. — Что ты мучаешься? — спросила его святая дева. — И чем смущаешься? Ведь ты испытал уже, что я действительно храм Бога Живого, и так веруй в это. Если же еще не убедился, то продолжай свое. Пасхазий пришел в еще большее негодование и смущение, видя, как посмеивается над ее ухрещениями святая. Он велел развести кругом нее громадный костер и поливать на нее смолу, серую и кипящее масло, но она... Огражденная именем Господа нашего Иисуса Христа оставалась неподвижной и невредима, и говорила мучителю. Я молила Господа нашего Иисуса Христа, чтобы этот огонь не имел власти надо мною, и чтобы посмеялись над тобой, надеющиеся на Христа. Просила продолжения моих мучений, чтобы верующих избавить от страха мук, а не верующих лишить возможности ругаться над христианством. Тогда некоторые из приближенных пасхазия, желая вывести его из тяжелого и недоуменного положения, велели ударить святую мечом в гортань и затем вместе с пасхазием удалились домой. Однако святая, как не была сильно ранена, не потеряла сил и беседовала с народом, говоря, благовествую вам, что церковь Божия дарует мир ибо Диоклетиан отказался от царства, а Максимиан не умер». И, подобно тому, как город Катана имеет своею заступницу и пред Богом сестру мою о Боге святую Агафию, так знайте и об этом городе, что ему дана в защиту Богом я, если только вы, исполняя волю его, будете этому веровать. Когда Луккия с произнесенную мечом гортанью говорила эти слова, неожиданно перед ее глазами провели пасхазия, закованного в железные узы. Дело в том, что сицилийцы тайно от своего правителя послали в Рим донос о том, как немилосердно разорял Пасхазий страну, отнимая у жителей их достояние при помощи всяких насилий. И вот настоящее это время из Рима пришел приказ, чтобы Пасхазий в оковах был приведен туда для суда над ним. Там он после допроса был осужден на смерть и казнен через усечение мечом. Когда его в оковах вели мимо святой, она еще была жива, И раненая смертельно стояла, однако не трогаясь, и жизни оставляла ее до тех пор, пока не пришли священники, и она не причастилась при чистых и животворящих тайн Христовых. И только тогда, когда все по окончании причащения произнесли «Аминь», святая мученица предала свою чистую душу в руки Господа. Ее с честью погребли на месте мучения, и над ее мощами воздвигнута была церковь во имя ее и во славу Бога единого в троице отца и сына и святого духа ему же слава во веке аминь